Дождит, и некуда спешить. Мой сад заглядывает в окна. Вся зелень до корней промокла. Что ж, милая, просила пить, так получи. Я очень рада, пирует каждый житель сада. Улитки мокрые спешат, Богатой жатвой насладиться. Червей восторженные лица На свет то тут, то там глядят. Орут чижи. Трещат сороки и травы впитывают соки. Коты лежат на тюфеках Котам, свернувшимся в клубочке, Претят возвышенные строчки о славных подвигах дождя. Они носы закрыли лапой. К ним сон крадется тихой сапой. И я, подобие кота, поглубже в дом, Поближе к грелке, Лежит черника на тарелке. Лесное чудо, красота. Еще вчера приветил лес, А нынче громкий плач небес. Зато минута появилась. Прочесть отнюдь не пару строк. Уйти в нирвану на часок, А то на целый день слезливый. Чужую боль неторопливо В себя до капельки вместить. Дождит. И некуда спешить.